Несколько месяцев спустя Бат-Кокар тоже прекратил свои посещения. Его возмущали вечные упреки разъяренной ханжи, унижавшие его достоинство как пастыря. Остался один отец Феодосий, который еще изредка заглядывал в этот дом, двери и окна которого были плотно заперты для всего мира. Отец Феодосий, вероятно, находил, что не следует брезгать наследством старухи потому что дела святого Антония Падуанского далеко не находились в блестящем состоянии. Напрасно он печатал все новые объявления о чудесах и призывал верующих наполнять кассу церкви. Пожертвования становились все скуднее. Тогда ему пришла новая мысль – продавать небольшие участки земли под могилы, устраивая вокруг них хорошенькие садики, где верующие могли найти вечное успокоение среди чудных лилий, роз и цветущих деревьев. Такая выдумка имела успех, и так как требовалось, чтобы места разбирали вперед, то деньги снова стали прибывать в кассу часовни капуцинов. Две богатые дамы уже завещали им свое состояние с тем, чтобы им был отведен самый красивый участок сада во вкусе прежних французских парков с лабиринтами и каскадами. Говорили, что и госпожа Дюпарк сделала свой выбор она пожелала лежать в золоченом гроте, над которым бы возвышалась голубая скала среди мирт и лавровых деревьев. Поэтому отец Феодосий продолжал усердно посещать старуху, не обижаясь, если она его прогоняла иногда, возмущенная его слишком уступчивой верой. Он даже имел свой ключ для входа в дом, так что мог приходить, когда ему вздумается. Служанка пилажи давно оглохла и часто не слышала звонков. Обе женщины, наконец, решили совсем отрезать проволоку звонка. К чему было сохранять еще эту связь с миром? Пелаже сделалась под старость так же сварливо, как и ее хозяйка. Под влиянием узкого ханжества она совершенно потеряла рассудок. Перестала даже ходить каждый день за свежей провизией. Госпожа Дюпарк довольствовалась теперь самую скромную трапезою. Овощами и черствым хлебом, как отшельник в пустыне. В самое последнее время поставщик провизии сам начал приносить съестные припасы и по субботам находил у дверей корзинку, в которой лежали деньги, завернутые в старый газетный лист бумаги. У пилажи была одна большая забота – племянник Полидор, поступивший прислужником в один из монастырей Бомона. Он навещал иногда старуху, и самым бесцеремонным образом вымогал у нее деньги. Он так напугал ее, что она не смела оставлять его на улице, из боязни скандала. Он поднимал страшный шум и так стучал каблуком в дверь, что она чуть не срывалась с петель. Когда он входил в дом, то она еще больше пугалась, зная, что он способен на злодеяние, если ему отказать в деньгах. За всю свою долгую жизнь она по грошам скопила около 10 тысяч франков и держала эти деньги зашитыми в матрац собираясь их отдать в церковь, чтобы тоже приобрести уголок земли в чудном саду и заказать обедню для спасения своей души. Она до сих пор медлила с отдачей денег, не решившись еще распределить свое богатство. Иногда ей хотелось побольше уделить напоминовение души, а иногда ее прельщал более красивый уголок сада. И вот случилось то, чего она так боялась. Однажды вечером она впустила негодяя и тот переколотил всю мебель, разрыл вещи и, наконец, нашел деньги, зашитые в матрац, схватил их и убежал. Пилажи в ужасе упала около кровати и задыхалась в отчаянии. Ее кровные деньги попали в руки этого разбойника, и ей приходилось расстаться с надеждой на вечное пребывание в райском уголке, который она хотела себе купить этими деньгами. Несчастная старуха через два дня умерла с горя, и отец Феодосий нашел ее труп в грязной коморке под самой крышей, где она ютилась в последнее время. Он должен был устроить похороны и позаботиться о другой старухе, которая оставалась теперь совсем одинокою. Госпожа Дюпарк уже несколько недель не вставала с постели, потому что ноги у ней были почти окончательно парализованы но и в постели она сидела выпрямившись, подложив под спину подушки. Лицо ее совсем высохло, и глубокие морщины легли вдоль провалившихся щек, отчего нос казался еще более выдающимся. Чуть дыша, изнемогая от болезни, она все так же деспотически управляла своим пустынным и мрачным домом, где наконец умерло последнее существо, услуги которого она выносила. Когда отец Феодосий начал уговаривать ее взять другую служанку, старуха ничего ему не ответила. Тогда он заявил, что пошлет сестру милосердия, потому что не может же больная сама себе прислуживать, не будучи в состоянии даже встать с постели. Но госпожа Дюпарк страшно рассердилась на его слова и начала свои обычные причитания о том, что люди утратили веру и что духовные лица потакают всяким бесчинством, пока, наконец, церковь не обрушится им на голову. Отец Феодосий, возмущенный такими речами, убежал от нее, обещаясь прийти на следующий день. Прошла ночь, и прошел день, но монах не смел к ней пройти и прокрался в дом лишь под вечер. Целые сутки госпожа Дюпарка оставалась совершенно одна, с закрытыми ставнями и дверями, точно замуравленная заживо. К ней не проникал ни луч света, ни малейший шум. Она давно желала этого, после того, как порвала все связи со своими близкими и отказалась от общества, которое ненавидела. Наконец старуха прогнала от себя и духовного отца, и осталась одна со своим Богом, ожидая, пока он возьмет ее к себе, и желая своей кончиной показать, как должны умирать истинные христиане». Когда отец Феодосий пытался проникнуть к ней в дом под вечер следующего дня, он нашел дверь, запертую изнутри. Ключ поворачивался в замке, но открыть дверь было невозможно. Кто же закрыл ее? Ведь больная не вставала с постели, а ключ от дома был только у отца Феодосия. Монах страшно перепугался и побежал в префектуру, чтобы рассказать об этом обстоятельстве и снять с себя ответственность. Послали за Луизой, которая жила в школе у мадмазель Мазелин. Случайно там находились Марка Женевьева, пришедшая из Жонвиля, чтобы осведомиться о здоровье старухи. Наступила трагическая минута. Вся семья направилась к площади Капуцинов. Пытались открыть дверь, послали за слесарем, но все его усилия были напрасны. Изнутри были закрыты железные засовы. Пришлось послать за плотником – который вынул двери из петлей. В доме все было тихо, и удары молотка зловеще раздавались среди общего молчания. Наконец, когда дверь была вынута, Марк, Женевьева и Луиза вошли в дом, содрогаясь от ужасного предчувствия. В комнатах было холодно и сыро, как в могиле, и они с трудом зажгли свечу. На кровати они нашли госпожу Дюпарк, мертвую. Она сидела все так же прямо, облокотившись на подушке, и держала в руке большое распятие. Предсмертные минуты у нее достала силы воли, чтобы встать с кровати и закрыть внутренний засов. Никто, даже священник, не мог проникнуть в дом и помешать ей провести последние минуты наедине с Богом. Она снова забралась на постель и умерла. Марк стоял около кровати, поддерживая Женевьеву которая почти лишилась чувств, и ему казалось, что вместе с этой старухой умерло прежнее суровое понимание жизни, недоступное чувству любви и истинному просвещению. Из этой смерти возрождалась новая жизнь. После похорон, которыми руководил аббат Кокар, были разобраны все вещи в доме, но не нашли ни духовного завещания, ни денег. Отца Феодосия нельзя было обвинить, потому что он не входил в дом. Уничтожила ли покойная сама свои деньги, как бренные достатки земных богатств, или отдала их из рук в руки духовенству, этот вопрос остался открытым. Деньги не были найдены. Остался только дом, который был продан, а вырученная сумма, по желанию Женевьевы, роздана бедным. Она думала этим угодить воле покойной. Вечером после похорон, когда она осталась одна с мужем, Женевьева бросилась ему на шею и исповедовалась с полной откровенностью. «Если бы ты знал, с тех пор, как бабушка осталась одна и так мужественно переносила свое одиночество, я часто думала о том, что мое место около нее, и упрекала себя за то, что покинула ее. Что делать? Я никогда не смогу отрешиться от прежних понятий». «Боже мой, какая это была ужасная кончина! Теперь я вижу, насколько ты прав, когда стремишься к тому, чтобы жена была истинной подругой мужа и желаешь, чтобы на земле господствовали настоящая любовь и справедливость». Через месяц Луиза вышла замуж за Жозефа, а Сара за Себастьяна. Обе свадьбы носили гражданский характер и были отпразднованы в один день. Новая благодатная жатва – понемногу созревала на благородной ниве, засеянной семенами будущего и тщательно возделанная, очищенная от сорных трав, суеверия и невежества. Часть вторая. Прошло несколько лет. Марк продолжал свою деятельность и в 60 лет не утратил энергии, а продолжал все стою же горячностью бороться за истинную справедливость, как и в первые годы своей юности. Однажды он отправился в Бумон, чтобы повидаться с Дельбо, который, увидев его, воскликнул. «Знаете, вчера я был поражен странной встречей. Я возвращался домой в сумерки по бульвару Жафр и увидел перед собой человека приблизительно ваших лет, но в очень обтрепанном платье. При свете фонаря у кондитерской на углу улицы Гамбиты мне показалось, что этот человек был никто иной, как брат Горгий». «Как? Наш Горгий?» «Да-да, тот самый брат Горгий, но только на нем была одета не ряса, а грязный старый сюртук. И он шел, пробираясь вдоль стены, и походил на голодного бродячего волка. Он, вероятно, вернулся в Тихомолку и живет в каком-нибудь углу, нагоняя страх на своих бывших сообщников и тем добывая себе средства к существованию». Марк был очень удивлен и не сразу ответил. «О, вы, наверное, ошиблись». Горгий слишком боится за свою шкуру, чтобы рисковать попасть на каторгу. Если последний приговор будет отменен, то ему не избежать наказания. «Вы очень ошибаетесь, мой дорогой друг», — сказал ему Дельбо. «Ему нечего бояться. После преступления прошло 10 лет, и убийца маленького Зафирена может теперь спокойно разгуливать по улицам. Впрочем, возможно, что я и ошибся». Во всяком случае, для нашего дела возврат Горгия не имеет никакого значения. Что может он нам сообщить, чего бы мы не знали? Конечно, ничего. Он столько врал, что и теперь не скажет правды. Та истина, которую мы ищем, которая нам дорога, не он нам ее поведает. Марк иногда навещал Дельбо, чтобы поговорить с ним о деле Симона, которое все еще не было разъяснено и тяготило умы честных людей лежало темным пятном на совести всей страны. Хотя о нем и перестали теперь говорить, но оно отравляло самосознание народа, как медленный яд, от которого нет спасения. Два раза в год Давид приезжал в Бумон, чтобы повидать Дельбо и Марка и узнать, нет ли надежды на полное оправдание брата. Помилование не удовлетворяло его. Он продолжал добиваться восстановления чести невинно осужденного. Все его приверженцы были уверены в том, что если приговор, произнесенный в Розане, будет кассирован, дело кончится полным оправданием Симона. Все их старания были направлены теперь к тому, чтобы найти повод для кассации. Как и в первый раз, такой повод существовал, но доказать его было очень трудно. Дело в том, что Граньон снова решился сделать незаконный поступок. Он показал на этот раз не письмо Симона с поддельной подписью, а письменную исповедь того рабочего, умершего в госпитале, который будто бы по просьбе учителя сделал фальшивый штемпель школы братьев. Эта исповедь была отдана сестре Милосердия при госпитале самим рабочим накануне его смерти. Не было сомнения, что Граньон носил эту исповедь при себе и показывал ее некоторым присяжным и судьям, говоря, что он не хочет показать ее на суде, чтобы не запутать в дело сестру Милосердия, монахиню. Он добавлял, однако, что если дело примет нежелательный оборот, он предъявит эту исповедь публично. Теперь понятно было, почему присяжные не решились вынести оправдательный приговор. Они были точно так же обмануты, как и присяжные в Бумоне, и полагали, что поступают по совести, обвиняя Симона. Марк и Давид вспоминали о некоторых вопросах, поставленных присяжными, которые им показались тогда очень странными, но которые были вполне объяснимы, если допустить, что они знали об исповеди этого рабочего, публичное обнародование которого было нежелательно. И вот они осудили. Дельво да всеми силами старался добыть этот документ предъявление которого немедленно вызвало бы кассацию приговора. Но получить этот документ им до сих пор не удавалось, несмотря на все их розыски. В последнее время они возлагали все свои надежды на одного из присяжных, доктора Бошана, которого одолевали такие же угрызения совести, как и архитектора Жакена при первом процессе. Он был уверен, что исповедь рабочего была подложна, Доктор Бушан не был клирикалом, но его жена поклонялась и иезуитам, и муж не хотел ее огорчить своими разоблачениями. Приходилось еще ждать. По мере того, как время двигалось вперед, настроение умов изменялось к лучшему, благодаря постепенной эволюции в сфере общественной жизни. Светское образование, искоренявшее суеверие и невежество, возрождало всю Францию и создавала новых людей при помощи народных учителей и начальных школ. Школа была тем центром, откуда исходил свет. Ее влияние сказывалось в каждой новой благодетельной реформе, в каждом шаге на пути к истинной солидарности и мирного развития народа. Многое, что казалось невозможным накануне, приводилось внезапно в исполнение, и обновленная нация сознательно отрицала ложь, И стремилась к истине справедливости. При новых выборах Дельбо победил Лемуру, бывшего депутата радикальной партии и столько лет занимавшего пост мэра города Бумона. Казалось, что этот друг гамбиты никогда не будет сменен, так как олицетворял собою требования среднего большинства. Но понятия изменились. Буржуазия потеряла свой авторитет, слишком явно выказав свои хищные стремления. Она хотела поработить народ, чтобы удержать за собою привилегии, и Леморуа являлся характерным представителем этого класса, готового на всякую реакцию для сохранения власти. Народ мало-помалу начинал сознавать свою силу. Благодаря разумному обучению он проснулся от своей вековой спячки и обнаружил такую мощь и такую неподкупную энергию, бороться с которой было не под силу вымиравшей буржуазии. Торжество Дельбо сразу выяснило новое направление умственной жизни Франции. Этого человека, когда-то оплеванного за дело Симона, теперь окружал лучезарный ореол борца за правду, истину и справедливость. Вскоре явилось еще другое, весьма яркое доказательство нового общественного течения. Полная перемена фронта депутата Марсельи. Прежде он входил в состав радикального министерства. Затем, после осуждения Симона, перешел на сторону умеренного большинства. Теперь же он снова высказывал самые крайние мнения. И ему удалось быть вновь избранным, благодаря тому, что он пристроился к победному шествию Дельбо. В этом округе победа, впрочем, не была окончательно на стороне свободомыслящих. Между прочими депутатами был выбран и Гектор де Сангльбев, откровенно высказывавший свои реакционные взгляды. Но такова уже особенность смутного времени. Успехом пользуются люди вполне определенного образа мыслей, но люди неясные, неискренние, не могут рассчитывать на успех. Таким образом, рядом с гектором де Сангльбёфом был избран Дельбо, осмелившийся когда-то открыто защищать Симона. После приговора в Розане все симонисты почти поголовно пострадали за то, что твердо стояли на стороне правды и справедливости. Их всячески оскорбляли и преследовали, и положение большинства из них было очень незавидно. Дельбо потерял всех своих клиентов, никто не смел поручать ему ни одного дела. Сальван лишился места, Марк впал в немилость, и его перевели из Мальбуа в захолустное место в Жонвиль. За этими людьми, бывшими на виду, стояло еще множество других, которые претерпевали всякие лишения за то, что осмелились остаться честными людьми. Несмотря, однако, на перенесенные удары, на всеобщее недоброжелательство, эти люди снова принялись за дело и работали молча в стороне, ничем не обращая на себя внимания, ожидая с уверенностью, что час возмездия наступит. И он наступил. Правда, победила ложь, и один из самых выдающихся защитников истины, Дельбо, Одержал победу над Лемуруа, чья подлая политика состояла в том, что он никогда не высказывался ни за ни против Симона из страха потерпеть неудачу на выборах. Следовательно, в общественном мнении совершился громадный переворот, и человеческое и разумное мышление одержало значительную победу. Сальван тоже испытал большую радость. Одного из его учеников назначили директором нормальной школы вместо Морезена который был уволен за неспособность. Старик скромно торжествовал эту победу в своем уютном садике, окруженном цветами. Он радовался не унижению противника, но успеху своего дела, который теперь находилось в надежных руках. Наконец сам де Боразер призвал к себе Марка и предложил ему место в Бумоне. Старик почувствовал, что теперь может смело исправить свою бывшую несправедливость. И это доказывало, что дела приняли действительно благоприятный оборот. Марк от всей души этому порадовался, но от места отказался, не желая расстаться с Джон Вилем, где работа его еще не была окончена. Замечались и другие знамения времени. Префект Инбис был замещен другим, очень развитым и энергичным человеком, который сейчас же потребовал смещения до Пенелье, превратившего в веренное ему учебное заведение в какую-то духовную семинарию. Сам ректор Форб, по-прежнему углубленный в свои занятия древней историей, должен был принять кое-какие меры для оздоровления средних школ и для устранения клерикалов от влияния на начальные школы. Генерал Жарус, получивший отставку, совсем покинул Бумон, хотя состоял там домовладельцем. Он не мог выносить новых веяний, охвативших общество. И не хотел жить рядом со своим заместителем, республиканским генералом, который исповедовал очень свободные убеждения. Бывший следственный судья Аде умер от угрызений совести, несмотря на свое публичное покаяние во время процесса в Розане. Прокурор республики Рауль де Лабисоньер, создавший себе блестящую карьеру в Париже, потерпел крушение благодаря какому-то грандиозному мошенничеству, в которое был замешан бывший председатель суда, ходил по весе голову. Он постарел и пожелтел, и вечно оглядывался, боясь, как бы ему кто-нибудь не плюнул в лицо. Знакомые уже давно перестали ему кланяться. Марк часто навещал Мальбуа, где его дочь Луиза с мужем Жозефом занимала прежнюю квартиру Миньо в здании общественной школы. Он радовался успехам светского преподавания, которое всюду разливало широкую волною истинные знания, а следовательно, здоровье и счастье. Мольбоа уже не представлял собой прежнего клерикального гнезда, которое в угоду конгрегации избрало мэром жалкого Филиса, жившего со своей кухаркой. Прежние избиратели допускали в муниципальное управление лишь незначительное число республиканцев, которые не могли действовать самостоятельно. При новых выборах все республиканские кандидаты прошли без всякой задержки, и Дарас снова победил Филиса, будучи избран громадным большинством. Дарас был в восторге снова вступить в должность мэра после того, как его изгнали клерикалы, и теперь он мог действовать смело, отбросив всякие компромиссы, потому что за ним стояла сплоченная партия таких же республиканцев. Марк встретил его однажды на улице и порадовался его сияющему виду. «О, я помню, отлично помню», — обратился к нему Дорас со своим обычным добродушием, «что поступал не так, как вы того желали. Бедный Симон, ведь я был убежден в его невинности и все же отказался вступиться за него, когда вы ко мне приходили. Что делать? У меня не было и двух голосов в муниципальном совете». И в конце концов я сам потерпел неудачу. Ах, если бы у меня тогда была такая же поддержка, как теперь. Наконец-то сила на нашей стороне, и мы себя покажем в настоящем свете. Марк, улыбаясь, спросил его, как поживает Филис, его предшественник, одержавший когда-то над ним победу. Филис, бедняга очень огорчен. Вы знаете, та особа, с которой он жил, умерла? Теперь к нему переехала его дочь Октавия, страшная ханжа. Его сын Раймон, моряк, находится постоянно в плавании. Так что бедняги живется далеко не весело. Впрочем, он, кажется, утешился. Я видел у него очень толстую и здоровенную кухарку. Дарас рассмеялся от всей души. Он жил на доходы скопленного капитала с женою, которую очень любил, и только жалел об одном, что у них не было детей. «Теперь я надеюсь, что здешнего учителя Жули не будут беспокоить никакими придирками», — сказал Марк. «Вы не знаете, сколько труда ему стоило проводить свою систему обучения и подготовить то разумное большинство, которое выбрало вас снова мэром». «О, я знаю, знаю!» — воскликнул дорас. «Вы были здесь первым и главным работником. Я никогда не забуду тех услуг, которые вы оказали нашему городу». Будьте покойны, и Жули, и мадемуазель Мазелин теперь могут работать спокойно. Никто их не тронет. Кроме них здесь работают теперь ваша дочь и сын Симона и продолжают начатое вами дело освобождение страны от всяких пагубных влияний. Ваша семья выказала много истинного героизма и заслуживает искренней признательности потомства. Они коснулись той отдаленной эпохи, когда Марк принял на себя заведование школой в Мальбуа при самых неблагоприятных условиях, вскоре после осуждения Симона. С тех пор прошло около 30 лет. Сколько поколений сменилось на скамьях школы, унося с собою в жизнь свободные научные знания. Марк вспомнил своих первых учеников, Фердинанда Бонгара, неспособного и упрямого, который женился на Люсиль де Луар, умной девушки, но испорченной клерикальными затеями мадемуазель Рузер. У них была девочка 11 лет, Клер, ученица мадемуазель Мазелин, которая была воспитана ею в более свободных принципах. Вспомнил он также Гюста де Луара, сына каменщика, довольно ленивого и непослушного. Он был женат на Анжель Бунгар, тщеславной и пустой бабенке, и у них был сын 15 лет, Андриен которым не мог нахвалиться учитель Жули. Это, по его словам, был замечательно одаренный юноша. Брат его, слесарь Шарль де Луар, такой же плохой ученик, как и его брат, женился на Марте дочери своего хозяина. У него был сын 13 лет, Марсель, только что кончивший школу в Мольбуа с отличными отметками. Жюль де Луар, благодаря заботам Марка, сделался учителем, Он принадлежал к числу лучших учеников Сальвана и служил теперь в школе в Бордо вместе со своей женой Жюльетой Гошар, первой ученицей женской нормальной школы в Фонтене. Это была энергичная чета, бодрая, жизнерадостная. Их семейное счастье скрашивалось еще маленьким сынишкой четырех лет, Эдмоном, который уже знал буквы и поражал всех своим ранним развитием. Затем разговор перешел на двух савенов близнецов, сыновей чиновника Савена. Ахил, лживый и лукавый мальчик, поступивший в канцелярию пристава, сделался таким же отупевшим тружеником, каким был его отец. Он женился на сестре товарища по службе Виржинии Дешен, ничем не выдающейся блондинке, и у него родилась прелестная дочь Леантина, одна из любимейших учениц мадемуазель Мазелин. 11 лет она уже получила свидетельство об окончании курса. Другой брат, Филипп, долго сидевший без места, выровнялся благодаря суровой борьбе и теперь занимал место директора образцовой фермы. Он еще не был женат. Помощником у него состоял младший брат Леон, самый энергичный из трех братьев, который решил приняться за обработку земли и женился на крестьянке Розалии Бонен. Их старший сын, Пьер, 6 лет, только что поступил в школу господина Жули. Говоря о Савенах, нельзя было не вспомнить о их дочери Гортензии, этой жемчужине среди учениц мадемуазель Рузер, которая в 16 лет разрешилась девочкой Шарлоттой. Эта девочка посещала школу мадемуазель Мазелин и была одной из самых способных ее учениц. Вышедшая замуж за торговца лесом, Она недавно родила девочку, которая вырастет уже совершенно свободная от всякого клерикального влияния. Таким образом поколения сменялись новыми поколениями, и каждое последующее обогащалось большими знаниями, развивалась и крепло умственно. Школа совершала эту постепенную эволюцию и приближала народ к тому счастливому будущему когда окончательно восторжествует истина, справедливость и братство между людьми. Марк особенно интересовался семейной жизнью Луизы и Жузефа, а также судьбою его любимого ученика Себастьяна Милома, который женился на Саре. Распростившись в этот день с Дарасом, он отправился в школу, чтобы навестить свою дочь. Мадемуазель Мазелин уже покинула Мальбуа. Она посвятила 40 лет своей жизни воспитанию и обучению девочек и теперь удалилась в Жонвиль, где поселилась на очень скромной квартире недалеко от хорошенького садика Сальвана. Она бы еще могла заниматься, несмотря на свои 60 лет, но зрение ее очень пострадало, и она почти ослепла. Единственное, что примеряло ее с вынужденной отставкой, была надежда на свою заместительницу Луизу, которая могла столь же успешно продолжать начатое ею дело. Поговаривали о том, что Жули будет назначен заведующим школою в Бомоне, а его помощник Жозеф – старшим учителем школы в Мальбуа. Таким образом, муж и жена будут руководить школою, где у всех в памяти были еще имена Симона и Марка. Сын и дочь продолжат благотворную работу своих отцов. Луизи было уже 32 года. У нее родился мальчик Франсуа, замечательно похожий на своего дедушку Марка. У него были ясные блестящие глаза и высокий лоб фруманов. Мальчику минуло 12 лет, и он уже теперь решил поступить в нормальную школу и сделаться простым сельским учителем.